Если, например, я в течение суток носил в своей памяти два огненных глаза на пухлых и румяных щеках, то лицо Жельберты настойчиво навязывало мне нечто такое, чего я как раз не запомнил. Длинный заострённый нос, который мгновенно ассоциировавшись с другими её чертами, приобретал значение тех характерных признаков, что служат в естественной истории для определения вида. и превращал её в девочку, принадлежавшую к роду девочек с востренкой мордочкой. В то время, как я собирался использовать этот вожделенный миг, чтобы отдаться созерцанию образа Жельберты, который я приготовил перед приходом сюда, но которого не находил теперь в своём сознании, поместив его на таком расстоянии от себя, которое позволило бы мне затем в долгие часы одиночества быть уверенным,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 которая заставила меня поздороваться с ней прежде, чем я узнал её, побуждала меня теперь поймать брошенный ею мяч, словно она была моим товарищем, с которым я пришёл поиграть, а вовсе не родной душой, с которой я собирался соединиться. Заставляла, пока не наступил час, когда она должна была уходить, обращаться к ней из вежливости,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 Какой какой прогресс в нашей любви, всё же замечался. Однажды мы с Жельбертой подошли к ларьку торговки, проявлявшей к нам особенную любезность. Либо как раз у неё господин Сван покупал себе пряники, которые, по гигиеническим соображениям, постоянно болея этнической экземой и запорами, он потреблял в большом количестве. И Жельберта со смехом показала мне двух мальчиков,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 Но сейчас же передала мне своего пленника со словами: "Возьмите его, он ваш. Я подарю вам его, сохраните его на память". В другой раз, всё ещё с горяя желанием послушать Берма в классической вещи, я спросил Жльберту, нет ли у неё распроданной брошюры, в которой Бергод говорит о росине. Она попросила мне напомнить ей точное заглавие. И вечером я послал ей коротенькую телеграмму, надписав на конверте имя Жельберта Сван, которым были украшены все её тетради. На другой день она принесла мне в пакетике, перевязанном лиловой ленточкой и запечатанном белым воском, брошюру, которую велело разыскать для меня.